Там дамы щеголяют модами, там всякие лица истостёр, над скукой дач, над огородами, над пылью солнечных озёр. Туда манит перстами алыми и дачников волнует зря, над запылёнными вокзалами недостижимая заря. Там, где скучают так мучительно, ко мне приходит иногда она. Бесстыдно упоительно и унизительно горда. За толстыми пивными кружками, за сном привычной суеты, сквозит валь, покрытый мушками глаза и мелкие черты. Чего же жду я, очарованной моей счастливой звездой, и оглушённой и взволнованной вином, зарёю и тобой? Вздыхает древними поверьями, шелками чёрными шумна, под шлемом страурными перьями и ты вином оглушена. Среть этой пошлости та единственный. Скажи, что делать мне с тобой, недостижимой и единственной, как вечер дымно-голубой. Апрель 1906, 28 апреля. 1911 года.